Глава 4. Геология в Бразилии. По приезде в новую страну надо прежде всего оглядеться и понять, как жить дальше. Опереться ли на прежний опыт или начать с чистого листа. Впрочем, когда тебе за 50, начинает преобладать инерция, и опыт жизни и из подволь диктует свои решения. Спундер решил презентировать возможности в знакомой ему торговле лекарствами и промышленными химикатами. Но он быстро обнаружил, что даже бразильские трейдеры, живущие, казалось бы, на самом краю света, наслышаны о проблемах с ВАЦП. Некоторые из них по неопытности пытались об этом расспросить самого Питера. Но что он отвечал, что никаких проблем в ВАЦП не было. И ему не понять он вопрос. Но даже ломанный португальский язык Спундера не мог скрыть того факта, что он о чём-то умалчивает. Начавшие к этому моменту расползаться по всему миру интернет и особенно его вредная дочка электронная почта не способствовали сохранению прежних делишек в тайне. Сожалеть об этом было глупо, ибо исправить что-либо было нельзя. Питер полетел на Арубу к адвокату, который помогал им с банкротством. Обогатился на этом процессе, а теперь удачно устроился профессором в университете Арубы и организовал собственную местную юридическую фирму. Из неё он управлял как формальный директор несколькими оффшорными компаниями, принадлежавшими Питеру и Деррику. Хэнк обратился Питер к Вана Пилдорфу после обязательных приветствий. Мне нужен твой совет. Слушаю, Питер, наклонил голову адвокат. Разговор между нами, Питер сделал охватывающий комнату жест рукой. Исключительно, подтвердил Ван Апельдорф. Ну так вот, успокоенно сказал Питер. У меня проблемы с работой. Разве тебе нужно работать? удивился Хенк. Я полагаю, с идейного хватит и на детей твоих детей. Я не прав? Мне не совсем понятны твои юридические термины, но заработанного действительно и на внуков хватит. Но мне рано об этом задумываться, я сам ещё молодой. Адвокат покивал головой, словно бы подтверждая своё знание фактов о безудержной половой свежести Питера в Бразилии. Через тамошних своих коллег он время от времени бросал контрольный взгляд в сторону своего клиента чтобы избежать каких-либо неожиданностей. Зачем всё-таки нужна работа? спросил адвокат. И какая? Складывается у нас в Бразилии интересная обстановка. Мой тесть Нельсон, по образованию геолог, специалист в кристаллографии, начал затейливо придумывать Питер. Я хочу создать для него компанию, которая могла бы производить геологическую разведку там, в горной местности. Говоря там о полной ископаемых, весьма полезных. Я не сомневаюсь, драматически воскликнула адвокат. Страна на редкость богатая, но иностранцы не могут в Бразилии заниматься геологоразведкой. Это считается вроде шпионажа. Поэтому надо сделать местную фирму и ей уже отдавать задание. Так об этом я и толкую, подхватил Питер идею. Дашь мне пару дней, спросила Пельдорф. Да хоть неделю. Не торопись. Главное всё правильно и надёжно сделать. А я пока на рыбалку покатаюсь. Хорошая она у вас тут. Лучшей я в своей жизни не видел. Опять возбудился видавший виды адвокат. Хочешь, возьми мою лодку. Она отлично оборудована для здешних мест. С радостью поблагодарил Питер. Завтра с утра можно. Приходи часов в 10:00 в рыбацкий порт. Вот тебе карта. Хэнк протянул листок. «Все будет готово». Утром Питер приехал в рыбацкий порт Раньештата, расположенного к северу от основного яхтенного порта. На лодке примерно восьмиметровой длины его приветствовали Хэнк, капитан и матрос. Эти последние были сильно загорелые, худощавые местные жители. Капитана звали Джек, а матроса — Диего. Диего. Кенг представил им Питера и пожелал удачной рыбалки. Сам после этого укотил в офис. Питер осмотрел лодку, оборудованную мощным дизелем Penta, навигационной системой и глубинным эхолотом. В каюте прямо на койке лежали подготовленные спиннинги и другие снасти. Джек с удовольствием сделал ему маленькую экскурсию по лодке. Тёплое карибское море было спокойным. Лодка весело бежала по гладкой воде. Вдали виднелись другие рыбацкие суда. Питер стоял на баке, подставлял лицо под тёплый ветер и наслаждался жизнью. Ветер этот своим ласковым массажем будто выпрямлял его мысли, выдувал прочь напряжение последних лет, успокаивал его противоречивую душу. Но вдруг блаженство прервалось. Смотри, смотри! Закричал Диего, указывая куда-то по правому борту. Пьтера ркнулся от зубча и посмотрел в бинокль, куда указывал матрос. Он увидел, как группа чаек в отдалении хлопочет над поверхностью моря, кидаясь на воду и мгновенно поднимаясь вверх. Джек сбросил газ и принёс из каюты снасти. Вот, возьми, протянул он Пьтеру морской спиннинг с толстой катушкой. Ты знаешь, как ловить? Питер кивнул. У него был опыт морской ловли на Средиземном море. Неподалёку от его виллы, расположенной в горных отрогах, там, где перенеё спускается к морю. Диего установил два удилища в гнёздах на корме, сориентировал лодку носом на далёких чаек и, двигаясь тихим ходом, распустил лески метров на 150 за кормой. На концах лесок мотались крупные мухи, сделанные из цветных перьев. После этого капитан дал средний ход и повёл лодку прямо на точку, где суетились чайки. Немного они не доходя до чаек, прямо по курсу лодки, морская гладь разверзлась и выбросила из себя огромную синюю рыбину с высоким спинным плавником. Рыбина вылетела на высоту двухэтажного дома, как показалось Пьетро, и, мотаясь из стороны в сторону заострённой мордой, рухнула обратно в воду подняв фонтан брызг. Парус! Парус! закричал возбуждённый Диего. Джек направил лодку так, чтобы провести приманки примерно через место падения рыбы паруса в воду. Лодка трижды прочёсывала это место, но крупную рыбу зацепить не удалось. Капитан Джек отметил на аплотере это место, чтобы в дальнейшем там ещё попытаться. Вернулись на курс к чайкам. Тут повезло больше. Проточив приманки ровно над тем местом, где как будто кипела вода и мародерствовали птицы, рыбаки сумели зацепить пару приличных тунцов, килограммов на пятнадцать каждый. Однако то ли борьба с тунцами заняла слишком много времени, то ли аппетит у рыбы упал до нуля, только новые проводки над этим местом не принесли никакой новой добычи. В таких приятных заботах незаметно пролетела неделя к концу которой Спундер получил полный комплект документов новой компании. Отдохнувший и довольный собой, он приехал в аэропорт и возвратился в Бразилию на ожидавшем его частном джете. Жизнь опять становилась интересной и захватывающей.